Эпилог В отличие от законов меча, копья, сабли или даже стрелы, которые все относились к законам оружия, потому и были практически одинаковыми, законы различных элементов природы в основном являлись уникальными. То же относилось и к пути Земли, у которых имелось два самых распространенных закона — твердости и мягкости. И если первый, как ясно из названия, позволял делать землю тверже, то закон мягкости работал наоборот. Резко открыв глаза и вздрогнув от неожиданной боли, нахлынувшей из живота и правого плеча, парень быстро подавил ее. Через несколько секунд он понял, что лежит на очень мягком песке. Это натолкнуло его на вопрос, как он сюда попал. И воспоминания о недавних событиях вспыхнули в разуме юноши. Медленно поднявшись, Гринроу осмотрел себя. Благодаря зелью он не умер от кровопотери, вот только это не отменяло того факта, что у него больше не было правой руки, а в районе живота находилась жуткая, едва затянувшаяся дыра от его собственного копья. Еле-еле стоя на ногах, аристократ скривился. Он срочно нуждался в целебных пилюлях, зельях, а лучше всего в духовных фруктах с лекарственным эффектом. И если в ближайшее время он не найдет ничего подобного, то инвалидность, блокирующая дальнейшее развитие, ему обеспечена. И это даже не учитывая потерю руки, с чем парень уже смирился. Решив отыскать копье, которое должно было упасть вместе с ним, Гринроу оглянулся и замер. В дюжине шагов от него находилась мерцающая фигура мужчины в золотистых доспехах. Тень почтительно смотрела на парня, преклонив колено. «Духовное существо?» — вслух подумал Гринроу. «Нет, ты что-то другое, но используешь те же законы для существования. Так значит, ты один из тех, кого я ощутил в этом подземелье. Все-таки удача еще на моей стороне. Как же вовремя я тебя встретил! Подойди!» Тень подчинилась и выполнила приказ юноши, остановившись в шаге от него. Положив левую руку на плечо частично материального существа, Гринроу улыбнулся. «Но ты виноват, что твоя ловушка пыталась убить меня. Тебе придется искупить свою вину». Глаза тени расширились, а на лице отобразился неподдельный страх. Существо хотело уничтожить парня, но не могло и двинуться. Позволив Гринроу прикоснуться к себе, тень сама дала воле парня возможность сковать ее. Правый, ярко-голубой глаз аристократа засветился, а через мгновение всю пещеру озарила невероятная вспышка света, мигом уничтожившая растущие здесь коконы монстров. Когда свет пропал, парень стоял уже один. Вот только у него теперь вновь появилась правая рука а дыры в животе будь-то и не было. Невероятная сила бурлила внутри Гринроу, а сам он чувствовал, что произошедшее увеличило его запас энергии души. Сейчас он точно был готов прорваться на уровень открытия акупунктурных точек. И больше не требовался ему никакой ритуал с особыми девушками. Полученная сила даже позволила ему ощутить все 360 акупунктурных точек, а не те 300, о которых он знал ранее. Соответственно, он узнал о шестидесяти узлах души, что на десять больше, чем ему рассказывал учитель, старший старейшина. Видимо, тот сам об этом не ведал. Когда прошла эйфория от переизбытка сил, Гринроу заметил выскочившее системное сообщение. «Врожденная способность, любимец законов! Вы способны увидеть то, что незримо для других?» «Эволюционировала в обожаемой законами. Вы способны увидеть то, что незримо для гениев». «Отлично!» — кивнул Гринрову, усваивая память и некоторые знания тени. Подойдя к мечу золотого ранга, который более не был ничьим сосудом, парень произнес. «Меч, значит? Ну, переучиться будет несложно. Особие...» Гринро вдруг застыл, как вкопанный. Получив последние воспоминания о своей жертвы, он увидел в них Кая, почему-то пропадающего из поля зрения тени. Пазл в голове аристократа наконец сложился. «Так вот, кто был вторым, кого я все время чувствовал, но не мог найти!» «Такое могущество!» Неосознанно облизнулся парень. «Это же душа, так ведь? То, что я только что поглотил, и в подметке не годится даже сотой доли ее мощи! Кай, и ты прятал подобное в своем духовном мире? Интересно, какова эта душа на вкус?» Ну а пока, подобрав кольцо и обнаружив в нем желаемое, юноша приготовился к прорыву на ступень закалки души. Конец второй книги.